«Глаза Японии. Я в гостях в японском доме неподалеку от Токио. Хозяева очень приятные люди. Жена встречает нас в дверях. Когда-то она была весьма популярной телезвездой. Она по-прежнему молода и красива, но сейчас оставила работу ради мужа и детей. Нас четверо вместе с ее мужем. Я единственный не японец». Нас изящно и радушно приглашают в дом, и вот мы уже сидим по западному устроенной столовой, одновременно это часть кухни. Жена готовит легкую закуску и разливает нам сакэ Едва мы успеваем рассесться, как ее муж, очень приятный обходительный мужчина, шутливо говорит. «У меня в доме я лев». «Я не понимаю, что это значит», но должно быть важное, иначе бы он так не говорил. Мне почему-то кажется, что слова предназначены мне. Я оглядываю дом. Он современный и удобный. Хозяин — известный японский актер. Вскоре мы пьем саке со льдом, хороший напиток для жаркого и влажного японского вечера в июне. Жена по-прежнему чем-то занята. Теперь она готовит настоящую еду. Муж помогает. Вдвоем они — ловкая кухонная команда. Может, это такая пьеса? Через некоторое время на столе уже много хорошей еды. Мы пьем, закусываем и разговариваем. Ей больше нечего делать. С тех пор, как наша компания вошла в дом, жена не присела ни разу. Сейчас она сидит, но не за столом. Она сидит в футах в пяти от нас и слушает разговор. Я оглядываюсь. Как она там в пяти футах от стола? И вспоминаю слова, шутливо сказанные ее мужем, когда мы только вошли. У себя в доме я лев. Я не понял тогда, что это значит, но должно быть что-то важное. Теперь, глядя, как она сидит в пяти футах от стола, не с нами, но вполне довольная, я понимаю смысл этих слов. Я смотрю ей в глаза, темные и красивые. Это глаза счастливого человека. Она рада, что мы пришли. Она сделала все, чтобы нам было хорошо, и ей приятно, что мы здесь. В ее глазах я вижу прошлое Японии, вижу тысячелетия японских женщин что не садились за стол, но были счастливы. Записывая все это, я вижу и то, с каким зубовным скрежетом читают мои строки американки и думают про себя. Ох, бедная униженная рабыня мужской тирании! Не ублажала бы их, как последняя служанка, а заехала бы по яйцам. Я почти вижу их лица. Я почти вижу их глаза, полные ненависти, которые так далеко до этой комнаты».